Рихтер сел к столу, подпер ладонями седую голову и тяжко задумался. Иван молчал, ожидая, когда же, наконец, генерал сам коснется того вопроса, ради которого, собственно, он пришел сюда. Но Рихтер угнетенно молчал, и Иван, осторожно кашлянув, собрался было начать сам, но старик неожиданно вновь перехватил разговор. Утром панихиду отстоял в церкви всех святых. Молодая вдова, тягостные слезы. И единственное, что хоть как-то примиряет с неизбежностью, героическая гибель ее мужа. Может быть, слыхали о подпоручике Тюрберте. Газеты писали, сам государь при отпевании присутствовать изволил. «Да!» Немногое нам в утешении остается, Немногое и неуловимое — память. А пройдет время, Помрут современники, Истлеют газеты, Погибнут новые герои, И все сотрется в памяти людской. Кроме памяти, Есть еще воля покойного. Не очень кстати, сказал Иван Конфузис, Что вынужден просить, Как все Алексины, он не умел, да и не любил этого. Дядя завещал мне позаботиться о девочке. Да Кишеньева-то я ее довезу, а как дальше? Я оставить службу не могу, а одну ее не-не-не! Рихтер строго погрозил пальцем. И одну отправлять нельзя, и в кишинёв тоже, знаете, не стоит с обозом. Тут подумать нужно. Подумать. Он прошел в угол к столику, заваленному бумагами, порылся. Девочки, женщины нужны, особенно после этакого потрясения. Военно временные госпитали нам не помогут, а вот добровольческие отряды. Он продолжал рыться в бумагах. Там и женщин побольше, и служба повольготнее. Могут специальную провожатую отрядить. Вот. Он торжественно потряс найденной, наконец-то, бумагой. Сообщение о прибытии санитарного добровольческого отряда братьев рожных. Да, отряд-то еще в пути, но первая группа уже здесь. Я вам рекомендацию напишу, и вы завтра же к ним зайдите. Старшие там... Фамилия из головы выскочила. Наутро Иван, взяв девочку, выехал в добровольческий санитарный отряд братьев Рожных. Его встретила пожилая, строгая дама в черном глухом платье с красным крестом на рукаве. Ему сразу показалось, что это не начальница, и он от растерянности, так и не представившись, сразу спросил старшую. «Мария Ивановна выехала встречать отряд, вернется вместе с ним. Что вам угодно?» Дама говорила сухо, смотрела неприветливо, и Иван ощутил неуверенность и внутреннее раздражение. Его превосходительство генерал Рихтер просил передать письмо. «Оставьте, я передам». Дама взяла письмо, не глядя, отложила в сторону, и снова строго и холодно уставилась на нескладного юношу в пропыленной, латаной-перелатанной солдатской рубахе. Иван увял окончательно, хотел было уходить, и уже взял девочку за руку, но именно от того, что взял ее руку в свою, ощутив и детское тепло, и мягкую нежность покорного его воле существа, Вдруг вновь я обрел решимость. «Мои затруднения, а также просьба генерала Рихтера, изложены в письме», — сказал он с рисковатой ноткой в голосе. «Я убежден, что просьба эта будет исполнена. Однако служба требует моего отъезда. Почему я вынужден обратиться к вам за разрешением оставить эту девочку здесь до возвращения вашей старшей?» Он ожидал отказа, в крайнем случае, занудных возражений. Но строгая дама тотчас согласно кивнула и протянула руку девочке. «Пойдем со мной. Как тебя зовут?» Темные длинные глаза девочки, широко раскрывшись, стали вдруг совсем круглыми. Мгновенно повернувшись спиной к строгой даме, она двумя руками вцепилась в Ивана уткнувшись лбом ниже груди, куда-то под вздох. — Да что ты, Леночка, что ты? — дрогнувшим голосом сказал Иван, с трудом отцепив детские руки и присев, чтобы оказаться лицом к лицу. — Я верну за тобой, понимаешь? — Как тогда вернулся? — В Болгарии. Кажется, девочка поняла, глубоким, совсем не детским взглядом, глянула в глаза, прижала с нами к щекой к его щеке и послушно пошла к пожилой даме, по-детски кулачками вытирая слезы. Девочка, сирота, счел нужным пояснить Иван. Впрочем, все изложено в письме. Не беспокойтесь более за нее. Благодарю. Иван помолчал. Могу ли я оставить записку Марии Ивановне? «Прошу вас, бумага на столе». Дама вышла, уведя за руку притихшую, съежившуюся девочку. Иван вздохнул, сел к столу и начал писать. «Милостивая государыня Мария Ивановна, по обстоятельствам службы я лишён возможности лично засвидетельствовать вам свое нижайшее почтение». Положение мое крайне затруднительно, Ибо я без вашего на то соизволения Оставил на ваше попечение сиротку, За спасение которой заплатил жизнью мой дядя. Во исполнение его последней воли Осмелюсь просить вас, Глубоко уважаемая Мария Ивановна, Принять посильное участие В судьбе несчастного ребенка припроводив его при ближайшей оказии к моей тетушке в Смоленск, кадетская дом Олексиных. Подробности этой трагедии, а также личная просьба по всему вопросу, изложены в письме его превосходительства генерала Рихтера. «Я лишь осмеливаюсь просить вас об особой милости по возможности ускорить разрешение этого затруднения. Остаюсь заранее благодарный и вечно преданный вам вольно определяющиеся вспомогательные службы дворянин Иван Алексин.